39. -й. Я уже была наполовину поднес грезоскоп к лицу, как вдруг испугался. Опустив его, я немного посидел, набираясь мужества. Затем снова его поднял и поднес к глазам. И меня захлестнул ужас, пытавшийся затянуть мой разум в какой-то омут. Я не могу этого описать.